Глава 19 Некронтова отродье. Луч света ударил в грудь адепта и... Внешне не произошло никаких изменений. Даже Балахон вместе попадания не изменил свой цвет. Однако слуга Некронта через миг рухнула на землю, словно из нее выдернули душу. На всякий случай я сделал контрольный выстрел, после чего закинул странное оружие себе за спину и, чуть довернув руль, выкрутил газ до упора. Заднее колесо мотоцикла пошло юзом, но через секунду шина нашла сцепление с асфальтом, и я начал стремительно отрываться от безмолвной толпы мертвецов. Проехал метров пятьдесят, прежде чем бросил взгляд за спину. И тут же остановился. Нежить не преследовала меня. Наоборот, развернувшись, все немертвые неторопливо двинулись вслед за своими собратьями, ушедшими далеко вперед. Не прошло и пяти секунд, как толпа оставила после себя несколько неподвижных тел, среди которых лежала и адепт, только что убитая мной. Я, недолго думая, восстановил на себе защиту от Некронта, истратив 25 аргов из 47 оставшихся, затем вытащил из креплений на корпусе байка Негатор и развернул Урал к удаляющимся ходячим мертвецам. «Черт, заряжать будет неудобно, но да ничего, справлюсь». Положив ствол оружия поверх руля, я вновь тронулся с места. Вообще можно было открыть стрельбу прямо отсюда, вряд ли промахнусь, но что-то мешало так сделать. Какая-то тревога, нехорошее предчувствие сковало мое сердце. Приблизившись к лежащему телу адепта, я вновь остановился, чтобы проверить, мертва ли моя противница. Сначала хотел выстрелить из неготора, но передумал. Достал из поясной кобуры пистолет. Снял с предохранителя и навел на то место, куда совсем недавно угодил сгусток света. И уже собрался стрелять, когда над телом появился текст. отверженная Уровень пятый». Словно почувствовав, что я в раздумьях, под балахоном прозвучал полный ненависти голос. «Идиот! Ты думаешь, я одна смогла собрать такую большую толпу немертвых? Чему вас учит ваше упорядоченная?» «Тупой кусок тёплого мяса!» Дальше действовал, подчиняясь интуиции. Убивать говорливую слугу Некронта нельзя, об этом моя чуйка прямо кричала. Но и оставлять здесь без присмотра тоже нельзя. Благо, рюкзак был с собой, а в нём всё, что нужно. Главное — поторопиться, пока нежить не добралась до моих людей. Портал привычно перебросил меня на посадочное поле. Разве что на мотоцикле был не один. За спиной крепко связанная сидела пленница. «Медас!» «Проследи за пленницей!» — приказал я, без церемонно сбрасывая тело на бетон. Грохнувшись, бывшая адепт Некронта застонала. «Живо! Уже хорошо!» «Я уже выслал одного дроида-ремонтника!» — ответил помощник и поинтересовался. «Кто это?» «Потом разберемся!» — отмахнувшись от расспросов, уточнил. «Противник уже подошел?» «Конечно, подошел! Вон, уже вовсю слышны выстрелы, похожие на ружейные. Такие же раскатистые!» «Поторопись, Серж, ты должен успеть». «Передовой отряд. Около полусотни особей. Их должны быстро перестрелять», — подтвердил моей догадки заместитель. «Медас, бей по площадям. Там где-то погонщик, и у него очень мощная защита», — приказал я, уже набирая скорость. «Поторопись, Серж, ты успеешь». До трассы было совсем немного. Чуть больше минуты езды. Но за эту минуту произошло многое. Первое — это звуки выстрелов. Девять негаторов начали вразнобой стрелять по приближающимся мертвецам. Все это заглушили разрывы энергетических снарядов, ударивших по трассе. Жаль, конечно, ведь совсем недавно восстановили. Когда подъехал к месту событий, бой был в самом разгаре. Два руха и меда сбили из всех стволов, разрывая на части ту нежить, что осталась на ногах после удара. Соклановцы тоже не стояли без дела. То один, то сразу несколько негаторов раскатисто хлопали. На перезарядку уходило много времени, но в целом они справлялись. Михаил и Дарк. Я не увидел их среди обороняющихся, которые укрылись за поднятой ребром разводной частью моста. Соскочив с мотоцикла раньше, чем он окончательно остановился, подхватил Неготор, поменял его местами с ликвидатором и двинулся к бойцам. «Где Гризли с Дарком?» Пришлось кричать, потому что из-за грохота никто даже не заметил моего появления. «Они погнались за мужиков в балахоне!» — крикнул в ответ Юра, бросив в мою сторону взгляд. «Скоро поймают, я уверен!» «Куда побежали?» — ревкнул я, понимая, что ситуация стремительно выходит из-под контроля. «Вон в ту сторону!» — указал рукой Цезарь. «Да ты чего кричишь, командир? Что случилось-то?» «Продолжайте уничтожать нежить!» — приказал я и рванул в указанном направлении. С разбегу влетев в кустарник, проскочил его за несколько секунд, не обращая внимания на разлетающиеся в стороны ветви. «Бронекостюм не позволит причинить мне вред». Очутившись в лесу, отдал нейросети мысленный приказ отыскать путь, по которому прошли беглец и Михаил с Алексеем. Перед глазами замелькали разноцветные линии, которые через несколько секунд превратились в красную, ведущую вперед и чуть вправо. Я тут же рванул по указателю, приложив оружие к плечу. Сотни-полторы шагов по смешанному лесу, и меня вынесло на просеку. Здесь и обнаружились беглецы». Дарк лежал на боку, скручившись в позе эмбриона, ему явно было очень плохо. А вот брат рыча, словно медведь, душил в своих объятиях адепта некронта, и похоже у противника не было никаких шансов. И все же я подскочив вплотную к рычащему михи и из последних сил сопротивляющемуся врагу приставил ствол ликвидатора к груди адепта, повернув ствол так, чтобы не угодить в брата, и нажал на спуск. Вжж! Издало оружие странный звук, а противник мгновенно перестал сопротивляться. Захрустели то ли хрящи, то ли ломаемые кости, и Михаил наконец разжал хватку, оттолкнув обмякшее тело адпта некронта. "Шука!" выругался брат и сплюнул тягучую кровавую слюну. "Заразил меня, подлюка. На хрена вы вообще погнались за ним?" поинтересовался я, осматривая Мишу со всех сторон. "Задание от упорядоченного обязательное, как у тебя. Не погнались бы за ним, нас бы убило. Вот твари." Процедил я со злостью, но тут же спохватился. «Подожди! Что значит «заразил»?» «Швырнул в меня с густком тьмы». Брат кнул себя в грудь. «Сюда! Он сначала попытался дарко заразить, но тот уклонился. И словил кинжал в грудь. Надо бы ему помочь». «Да что вас всех!» — ругнулся я, поспешив к раненому. Алексей правда имел и народный предмет. Чуть ниже солнечного сплетения у него торчала рукоять с круглым набалдашником. Склонившись к раненому, я коротко бросил. «Терпи!» Достав из внутреннего кармана запасную аптечку, поднес ее к груди дарка. Затем, ухватившись за рукоять кинжала, рывком выдернул клинок из тела товарища, а на место раны прижал ладонь с лечилкой. «Активация!» Алексей сначала засучил ногами, словно в агонии, но в следующий миг его выгнуло дугой, а на месте раны вспыхнуло сиреневое свечение. Соклановце мелко затрясло, он с хрипом начал втягивать в себя воздух, после чего закашлялся так, словно собрался выплюнуть свои легкие. Зато следующий вдох сделал уже спокойно, после чего равномерно задышал, а в выпученных глазах начал появляться разум. «Все, выживет. Теперь нужно заняться братом». «Миха, что ты говоришь про заражение?» — спросил я уродича, поднимаясь на ноги и поворачиваясь к нему лицом. «Можешь в подробностях?» После попадания черного сгустка в грудь перед глазами появилось сообщение на незнакомом языке, которое я сначала не понял. Но потом с глаз словно пелена упала и смог все же прочитать. Игрок вызор жены скверной некронта. И что-то мне это так не понравилось, что я озверел. Ну, ты знаешь, у меня такое бывало по молодости. Сейчас что чувствуешь? Поинтересовался я, сам прислушивался к грохоту, раздающемуся с дороги. Похоже, наши товарищи стали реже стрелять, а дроиды вовсе прекратили огонь. «В груди и жжет, признался Михаил. «И перед глазами другая надпись. Игрок до полного отторжения упорядоченного осталось два часа». «Черт!» — ругнулся я. «Надо что-то сделать, иначе тебе придется бежать отсюда. Постой. Давай попробуем вылечить тебя световым лучом. Люди от него не умирают. Я проверил уже». «Давай только скорее, а то нашим помочь нужно», — согласился брат. «Командир, спасибо!» — раздался с земли голос Дарка. «Ты мне жизнь спас!» «Алексей, подбери свой неготор и иди на дорогу! Нужно помочь нашим!» — приказал я, памятая, насколько быстро восстановила меня игровая аптечка. «Миха, ты держись! Возможно, будет больно!» Направив оружие в грудь брату, я нажал на спуск. Луч света прошил Мишу насквозь, заставив инстинктивно прикрыться руками. В следующем Мико нохнул, покачнулся и начал медленно оседать на землю. «Чтоб тебя!» — прохрипел брат. «Это было больно. И почти бесполезно». «Не помогло?» — нахмурился я. «Нет!» — усмехнулся Михаил, хотя глаза были наполнены тревогой. «Только время изменилось. Игрок до полного отторжения упорядоченного осталось три часа. Серый, сразу говорю, терпеть вот такие выстрелы я не буду. Это реально больно, словно тебя изнутри выжигают. Как-то так». «Что будем делать?» — поинтересовался я. «У нас тебе нельзя находиться. Едва произойдет отторжение, на тебя будет объявлена охота, от которой нельзя будет отказаться». «Я уйду, только не знаю, куда», — пожал плечами брат. «Нужно безлюдное место. И защищенное». «На земле сейчас такого не найдешь», — поморщился Миша. «Разве что на Южном полюсе. Слушай, а может мне уйти в другой мир?» «Можем за рекой поселить тебя. Там мои локации. Выбери место». «Нет», — перебил меня брат. «Кто знает, как изменится мое сознание, когда произойдет отторжение? Не хочу, чтобы вы пострадали от моей руки, а я от вашей. Так что будет лучше, если я все же уйду в другой мир. В смысле, в реальный, а не на тот свет». «Для начала зачистим жить предложил я. «За час, думаю, управимся, а затем обсудим, что делать и как. А то у меня голова сейчас занята разными вещами, и поэтому думает плохо». Уничтожение не мертвых... Грязная и тяжелая работа. Это я испытал на собственной шкуре, когда лазил по щиколотку в месиве из мертвой плоти, отыскивая очередной фрагмент нежити, не желавший расставаться со своей псевдожизнью, и добивал ее. Тем же самым занимались Дарк, Цезарь и Аркадий. Девушки двигались по краю, зачищая останки ходячих на расстоянии. Один только Михаил сидел без дела. Работали молча, стараясь дышать через раз, даже закупленные мной фильтры не очень помогали. Зато удалось выяснить, что на слогах зараженных некронтом не распространяются всяческие протоколы безопасности. Наконец я добил последнего ходячего, а точнее ползучего мертвеца, и упорядоченное засчитала выполнение задания. И надо сказать, на награды оно не поскупилось. Перед глазами одно за другим вспыхнули сообщения, которые я был вынужден прочесть. Игрок Парторг, ты в составе клана выполнил обязательное задание легендарного ранга. Уничтожена некротическая скверна. 297 внеклассовых классовых единиц. Обнаружены и уничтожены. Один адепт некронта класса неофит. Один адепт некронта класса младший наставник. Награда. Выбор классового артефакта легендарного ранга. Оружие, броня, быт. Нужное необходимо озвучить. Раскрыт легендарный секрет упорядоченного, ранг класса можно увеличить. Стоимость 10 легендарных кристаллов для первого увеличения, 10 мифических кристаллов для второго увеличения, один уникальный кристалл для третьего увеличения, плюс 10 000 единиц к прогрессу уровня, 5 эпических и 2 легендарных кристалла, 1000 КСО. Дополнительная награда за уничтожение второго адепта Некронта, 4 эпических и 1 легендарный кристалл, 1000 КСО. Отложив выбор, я тут же перешел к чтению других посланий упорядоченного. Игрок. Получен новый уровень, 7. Награда. 10 редких, 4 эпических кристалла. Повышены требования. Очки прогресса можно добыть только с игроков и существ не ниже седьмого уровня развития или от выполненных заданий не ниже редкого ранга. Дальше шло сообщение о выполнении задания, которое заставило меня посетить мир первого уровня. Выполнено легендарное задание забытые в космосе». Награда – преданный соратник, игрок – Атрис, класс – пилот малых и средних кораблей, уровень класса – 7 прогресс – 0 из пятидесяти тысяч, «Корвет А3» – боевой корабль эпического ранга, плюс 9000 единиц к прогрессу уровня, 5 эпических и один легендарный кристалл, 1000 КСО. И, наконец, появилась информация, касающаяся меня лично. Игрок Парторг. Твои показатели. Прогресс уровня – 15 475 из 50 000. Баланс валюты – 4021 КСО сстроенный накопитель уникальный 17 арго и 100 прогресс усовершенствования накопителя 18% кристаллы 59 простых, 8 улучшенных, 12 редких, 31 эпический, 4 легендарных. Ну вот, одна проблема уходит, вторая более сложная приходит, проворчал я, смахивая сообщение. Народ, всем срочно принять душ. Гризли, Герда и Полина с Пришкой вы останетесь. «Дело семейное, остальных не касается». «Дарк, Цандра, покажите Аркадию Цезарю, где можно сбросить грязную одежду и подобрать новую». «Да, поздравляю всех, кто получил пятый уровень. Обсудим это сегодня на клановом собрании». Тут же попросил Медаса, чтобы он доставил к нам пленницу, которая могла знать что-нибудь важное. «Сергей, что случилось?» Ко мне подошла Галина. «Что с Мишей? Я не вижу его игровых данных. И вид у него. Я его таким видела только однажды». «Когда умерла ваша мама?» «Давай дождемся, когда лишние уши удалятся, и мы все обсудим», — уклонился я от ответа. Не было желания рассказывать одно и то же по несколько раз. Сама беседа прошла в угрюмой обстановке. Никто не перебивал нас с Михой. Все слушали внимательно. Лишь когда брат сказал, что ему осталось чуть больше часа времени, Галина попыталась обнять мужа, но натолкнулась на выставленную вперед ладонь. «Не надо, голчонок. Не хочу заразить тебя этой гадостью» закончили на том, что мы успели обсудить на просеке. К этому моменту дроид-ремонтник в сопровождении Руха наконец-то доставил адепта Некронта, правда, бывшую. «Зачем оставил в живых?» Тут же потребовала пленница объяснений, едва узнала меня. «Все равно от меня никакой пользы. Через день, может, два, я умру». «Почему умрешь?» — удивился я, а у самого в груди появилось неприятное чувство — Я-то рассчитывал, что выстрелю в брата из ликвидатора, и он вновь станет человеком. К тому же избавиться от зависимости, как некронта, так и упорядоченного. Ты лишил меня источника силы, которая изменила мое тело. Теперь я чувствую, как мои внутренние органы начинают отказывать один за другим. Через час, может два, меня настигнет такая боль, что я сойду с ума раньше, чем погибну. Знаю, о чем говорю. Приходилось видеть подобное. Скажи... «Есть возможность бороться с влиянием Некронта», — задал я еще один вопрос, жестом останавливая Михаила, который вскочил с места, явно собираясь закидать пленницу вопросами. «Ты имеешь в виду остановить изменения?» — уточнила бывшая адепт и вдруг улыбнулась. «Да ладно! Неужели мой ученик сумел кого-то из вас заразить?» «У меня имеется медицинская капсула, которая, возможно, восстановит твое тело». Оборвал я смертницу, намекая, что еще не все потеряно. «Поверь, шанс выжить очень высок во всяком случае если не получится ты не будешь испытывать боль что скажешь ты хочешь дать мне шанс раб упорядоченного? ах да вы же и столько недавно поглощенного мира и понятия не имеете с кем говорите а, а это будет забавно покажи зараженного впрочем пленница повернулась к михаилу это ты верно «Скажи, сколько времени тебе дало упорядоченное до полного отторжения?» «Два часа», — ответил брат. «Осталось сорок минут». «Хочешь остаться человеком?» «Тебе спасет только одно, будущий адепт — одиночество. Держись подальше от живых, особенно от рабов упорядоченного, и со временем ты научишься контролировать искру тьмы в своем теле. Возможно, даже сможешь жить, как простой человек». Но запомни, некронт способен взять контроль над своим телом даже во сне. Да, никогда никого не убивай рядом с собой. Десять шагов — это необходимый минимум, иначе искра получит дополнительную силу, и тогда все станет гораздо сложнее. «А игровые предметы ему будут доступны», — уточнил я, так как в моей голове уже начал выстраиваться план. «Да». Он также будет способен использовать кристаллы для открытия порталов между мирами, и оружие в его руках будет иметь силу упорядоченного. Ты об этом спрашивал, раб? Последний вопрос. Что с ним станет, если он поддастся влиянию Некронта? Станет самым счастливым среди присутствующих здесь, — усмехнулась пленница. Но это потом, когда насытит жажду. Какую жажду? Не понял я. «Жажду поглощения душ», — ответила бывшая адепт, и ее лицо исказилось кровожадной гримасой.